Глава 22. «Так вот, как он ощущает негативные человеческие эмоции, мой братишка Злыдень. Ведь я сейчас у него в голове, и сейчас его чувства – мои чувства. Они полностью дублируются и на меня, ведь мы со Злыднем сейчас в одной шкурке. А ведь действительно вкусно пахнет, особенно вот эти пикантные нотки паники, приправленные ужасом близкой смерти. Тьфу ты, черт, как-то не туда меня понесло». Так, глядишь, я ещё и пришептывать начну, как братишка лих рук, вкусно у меня. У него даже слюна из пасти потекла на впалую грудь. Нужно сейчас же отстраниться от его ощущений, а то они реально сбивают с толку, туманят голову и не дают нормально соображать. Как же он вообще живёт с такой чудовищной тягой к негативным человеческим эмоциям? Это вообще жесть какая-то. Словно наркотическая ломка. Но как бы это ни показалось странным, Теперь я куда лучше понимал своего братишку и боевого соратника. Не повезло ему уродиться мерзким чудовищем, созданным лишь для того, чтобы причинять людям вред. Хотя сам лихорок над этим нисколечки не парился, его все в жизни устраивало, а вот меня не очень. Но ничего, за одноглазым братишкой я сумею присмотреть, ведь даже сильная яда в малых дозах является лекарством, вот под моим руководством и станет злый подобным лекарством для нашего несовершенного общества, пораженного многочисленными болезнями. Ну что, дружище, пойдем поглядим, кто это здесь безобразничает? Риторически поинтересовался я у нерчисти. Посмотрим, братишка чума. Согласно прошипел злый день, выдвигаясь в путь, ориентироваться по запаху, эманации страха еще не выветрились из окружающего эфира. Так что мы бодренько пошлепали вдоль возвышающегося над нами кургана по пыльной высушенной земле. Я уютно устроился где-то в дальнем уголке сознания злыдня, стараясь не мешаться ему под ногами, и с интересом смотрел на растилающийся перед нами мертвый и изкореженный лес. Че, стохиш, братишка, чума, как чисть пусто? Неожиданно поинтересовался Лихорук. Ты о чем это, старина? Уточнил я. Чисть нет ни капли. «Жизни!» отозвался злый день. – отозвался злыдень. «Ни капли силы. Это место давно мертво даже пытается пробраться и до моей силы». «А ведь действительно, что-то, но я пока так и не понял, что и как оно это делает, активно пыталась присосаться к резерву моего одноглазого братишки». Словно некое невидимое и неосязаемое щупальце пытается найти лазейку в энергетической защите лихарука и пополнить свои запасы магии за его счет. Кстати, пока злыдень болтался без моего постоянного пригляда, его опустошенный во время схватки в Берлине резерв несколько пополнился, значит, успел таки в тихушку подкормиться чертов пройдуха. Но оно и понятно: во время войны горе и печаль идут среди людей рука об руку, а для злыдня подобная энергетическая атмосфера, словно манна небесная, ее хоть ложкой жуй. Но я надеялся, что существенного вреда он никому не принес. На этот счет я выдал ему жесткий ЦУ, чтобы не смел доводить простецов до ручки, откусил самую малость энергии, и, если уж совсем терпечную не мочь и уйо, кроха силы тут, кроха там, вот резерв и пополнился. К тому же перед операцией по освобождению Глофира и Акулины я собирался подкинуть сил своему одноглазому братишке через нашу магическую связь. Мои тонкие каналы до сих пор не позволяли полноценно ею пользоваться, а для Лихорука она точно лишней не будет. «Да я тоже чувствую это, братишка», — ответил я злыдню. «Есть предположение, что это может быть...» «О, мертвый После небольшой паузы отозвался Лихорук. «Нежить, сильная нежить...» Еще через мгновение выдал он «Дряв «Умертвее? Нежить?» — перевел я его шипение. «Как думаешь, братишка, справимся?» Щел у нас есть, братишка чума», — произнес с присвистом лихорук, словно закипающий чайник. «Посмотреть на хозяина места нужно. Там решим, шмажем ли мы его отолеть». Ну вот как он умудряется даже мысленно шипелявить. Ведь мы с ним общаемся и без задействования речевого аппарата. А насчет посмотрим и решим. Позиция у меня была одна. Если хоть кто-то из ребят жив, я буду драться за него до последней капли крови. Жаль только, что не с моей, а лихорука. Но я бы и своей не пожалел. Сможем, братишка. Мы должны его одолеть. Просто обязаны. Если обязаны, значит сможем, братишка Тюма. Просто взял и согласился со мною злыдань. То ли он тоже почувствовал обуревающие меня эмоции, то ли переодолись они ему как-то так. Но я знал, что в ответственный момент братишка меня не подведет и сделает все возможное для спасения детей. След страха, по всей видимости, оставленный группой потерявшихся ребят, все еще вел на злыднем по мертвому лесу, некогда состоявшему из могучих елей великанов. Но на данный момент от них остались лишь голые ветви, Плюшенный голок до да толстой стволы с облезшими местами корой. И тишина в этом мертвом лесу тоже стояла мертвая. Ни птичьего гомона, ни шелеста листвы, ни ветерка. Да и деревья тоже не скрипели, словно превращенные в камень. В общем, возникало такое ощущение, что у нас с братишкой слух отказал. Но нет, легкое шуршание сухой земли под ногами присутствовало. Эта окружающая нас тишина откровенно нервировала. Хотя мой одноглазый братишка не обращал на него никакого внимания. Постепенно это непоколебимое спокойствие подействовало и на меня, и я перестал нервничать. По мере продвижения становилось ясно, что дорога, некогда бегущая между выковыми елями, была некогда настоящим дорожным трактом, вымощенным диким камнем. Вестами из-под сухой пыли выскакивали на поверхность целые куски этой мостовой, не развалившиеся даже по прошествии такого длительного времени, природных катаклизмов и прочих разрушительных воздействий. Либо на совесть сделано, либо с помощью магии. Но магии-то в этом мерке не осталось даже на понюшку табака, и даром же какая-то хрень пытается вытянуть энергию даже из самого лихорука, который и сам перехватит селенок на шару далеко не дурак. Так что посмотрим, что там еще за чудо-юдо нашими детками решило полакомиться. «Хрен ей на воротник, а не советские пионеры на обед!» Потихоньку, помаленьку, мы слихоруком обогнули курган, выйдя к нему с обратной от магического прохода стороны. Вот тут открывшаяся картинка выглядела немного по-другому. Все окружающее пространство просто было завалено разбитыми в хлам деревьями, словно перед курганом схватились не на жизнь, а на смерть два свирепых великана. Потому как раздолбать в щепы выковеченные деревья в три, от и больше моих охвата, у обычного простеца навряд ли получится, а вот у лешего вполне. Я помнил, как он во мгновение око мог изменять свой размер, вырастать величиной самое высокое дерево в лесу, он и маленьким мог становиться с мизерной букашку, но это его свойство меня сейчас не сильно интересовало. Та и сила того, кто сумел противостоять разгневанному лесному духу, тоже поражала. Ведь он явно сопротивлялся, жестко, отчаянно, но, похоже, безрезультатно, поэтому и сидел вот уже который век под магическим заточением. Когда-то эта мощеная камнем дорога, по которой мы с братишкой уже с полчаса шлепали его когтистыми лапами, загребая пыль, вела прямиком к парадному входу в гигантскую усыпальницу, закрывающую своим насыпным куполом весь горизонт, если он тут, конечно, имелся. Вообще, эта пространственная магия – штука весьма и весьма сложная, я с одной только печатью портала сходу разобраться не сумел, хотя и видел недолго. А тут вот целый кусок мира в шкатулочку запрессован, из которой хрен берешься. Сейчас же мало того, что дорога местами была завалена размочаленными и переломанными деревьями, некоторые из которых были вырваны с корнем, так она и была еще разбита в хлам, с вывораченными камнями, словно зубастая пасть какого-то вымершего хтонического чудовища. Однако похищенных детей вели сюда именно этой дорогой, мы натыкались со злым на отпечатки в пыли маленьких подушек, да и запах страха, он тащил за собой лихоруко, куда лучше всякой собаке и Не только переломанный лес и изродованная дорога кричали об этом, что в этих местах некогда произошла эпическая битва между лесным владыкой и незнамо кем, классифицируемой моим одноглазым братишкой как нежитью мертвия, Сам курган тоже неслабо пострадал, у него был отсечен словно гигантским мечом неведомого великана изрядный кусок, часть насыпи обрушилась оползнем, открывшей нашим глазам, вернее, единственному глазу злыдня, часть его гигантского чрева, строительный состав неведомой сыпальницы оказался весьма неоднородным, из земляной насыпи местами виднялась каменная кладка, а местами торчали явно рубленные бревенчатые стены. Для лесной местности, к которым в древности и было Подмосковье, самый распространенный материал, сам же курган в разрезе выглядел, словно слоеный пирог, в котором где-то внутри засело это гребаное умертвие. Так что же это такое и чем его едят, я не знал. А веду дергаться слово, находясь вне собственного тела, я и вовсе не решался. Хрен его знает, удастся ли запихать ее обратно, а бродить с таким толстым талмудом подмышкой то еще удовольствие, Разве что нахлобучить им по башке чертова умруна, но будет ли от этого прок, бабка надвое сказала. Примерно где-то посредине этого циклопического рукотворного холма виднелся парадный вход, сложенный из массивных каменных плит. Хрен его знает, каким таким волшебным образом затащили их на такую высоту. Но от подножия кургана все это великолепие смотрелось солидно и монументально. Я бы сказал, что даже солиднее, чем пресловутые египетские пирамиды. Если бы я находился в своем теле, то у меня от виденной картинки, наверное, бы по спине мурашки побежали. Насколько все это было мрачно и торжественно, хоть в кино снимай. Зрелищность такому фильму точно была бы обеспечена. И вся эта потусторонняя хрень находится не где-нибудь у черта на куличках, а в нашем родном Подмосковье. Когда-то давным-давно. Мне попадалась информация о курганах в Балашихе, так называемых Акатовских курганах. Это прекрасно сохранившиеся в сосновом лесу, прямо на берегу реки Пехорка, курганную группу, под сотни групповых и отдельных захоронений, обнаружили советские ученые в 70-х годах прошлого века, по их предположению, эти захоронения принадлежали племенам Кривичей, проживавших в районе реки Пехорки в 12-13 веках нашей эры. Однако я весьма и весьма сомневался, что именно этот курган принадлежал Кривичам. На мой неискушенный взгляд, он куда древнее и больше, чем все, что я себе мог представить. Хотя, имея дело с темным миром колдовства, рассуждать об этих обыденных вещах совершенно не имеет смысла. Может быть, какой-нибудь глав колдун или шаман древнего славянского племени отгрохал себе такие посмертные апартаменты, а потом и взял, и не помер окончательно, Превратившись в так называемое умертие, на это, видать, не понравилось настоящему хозяину здешних мест лешему, и он постарался навечно законопатить мерзкую нежить в заповедном месте. У него, похоже, все получилось, однако же со временем лешего не стало. А чего, почему, нам не узнать, наверное, уже никогда. И его крутая волжба тоже стала давать сбои с завидной периодичностью раз в 30 лет, если судить по церковным метрикам. Раз в 30 лет эта тварь, запертая лешим в могильнике, вырывается в наш мир и похищает детей, но отчего-то она вынуждена все время возвращаться назад, словно бы ее здесь что-то держит, но спустя еще три десятка лет она вновь выходит на охоту и все повторяется вновь. Ведь если бы она могла, то осталась бы в нашем мире, ведь там так много вкусняшек. Ну что ж, пришла пора прервать ее противоестественное существование К тому же, после стольких лет заточения, она должна быть слабой, хотя не факт. Но так хотелось на это надеяться. Я уже чувствовал, что магии здесь нет, эфир пустый гол, и вытянуть из него хоть силы не выйдет, все уже вытянуто, высосано и выйдено до нас с лихоруком. Так что будем посмотреть, кто там сидит в этой древней земляной норе. Подъем на курган оказался несколько круче, чем мне виделось от его подножия но ловкий злыдонь легко перескакивал через поваренные деревья, перегораживающие разрушенные давним катаклизмом дорогу, либо проползал под ними, и него это было как развлечение, хотя злыдонь и сам был весьма престарелого возраста, но в некоторых моментах он поведением ничем не отличался от семилетнего ребенка, ну и ладно, пусть себе тешится. Время от времени нам вновь попадали следы ребят, которых невидимый похититель провел этой же дорогой, Каким образом он вел с собой целую группу школьников и никого не потерял по дороге мне неведомо, но вот по собственному опыту точно знаю, что это довольно сложная, а зачастую и непосильная задача. Как-никак столько лет в школе проработал, похоже, что без применения магии здесь явно не обошлось. Наконец мы добрались до парадного входа в этот поистине циклопический могильник. Кот тоже был под стать самому кургану, широкий, высокий, сложенный из огромных гранитных глыб, положенных друг на друга, а одним словом, весьма монументальное сооружение. Но, как и все остальное в округе, входная курганная группа тоже основательно пострадала в произошедшем здесь когда-то противостоянии неких могучих сил. Одна сторона из которых была нам известна – это исчезнувшая невесть, когда лесной Бладыка, а вот со второй стороной нежитью умруном – нам только предстояло познакомиться. Я внимательно смотрел просевшие и покосившиеся глыбы, кое-где растрескавшиеся и расколовшиеся на кусочки поменьше, а местами и вовсе представлявшие собой груду каменных обломков, но даже несмотря на все эти разрушения, вход в курган производил неизгладимое впечатление. Все каменные плиты были покрыты скучной резьбой, а местами, как мне показалось, даже присутствовали надписи на неизвестном языке, Конечно, прочитать мне их не удается, но думается, что в них не содержится обычная для мест вечного упокоения информация, кто лежит, чем прославился, да и предупреждение могильным ворам, что возмездие их найдет. Сам же проход внутрь кургана перегораживала огромная покосившаяся могильная плита, испещренная многочисленными знаками, фигурками и рунами изначального языка, на котором составлялись все известные мне заклинания». И все это многообразие складывалось в гигантскую по своей заковыристости печать, сложную формулу которой было даже сложно охватить взглядом, а не то, что прочитать. Но не это главное. Плита плотно перекрывала проход в могильник, не оставив даже маленькой щелочкой, чтобы просочиться вовнутрь, разовоплотиться, чтобы проникнуть бесплотным духом курган, пока мое сознание присутствует внутри его тела лихо рук не мог. Ни я, ни он не представляли последствий этого действия, а еще в закрытом мире могильника с неизвестными доселе физико-магическими законами, однако же неведомый погонщик и группа похищенных детей каким-то образом проникли за эту плиту. Я, лихорук, упал на колени и посмотрел места соприкосновения, перекрывавшей проход плиты и каменного основания, на котором она была установлена, так и есть. Присутствовали свежие царапины и каменная кружка, а также были растерты в кашу и поломаны растения, что затянули проход в могильник за 30 прошедших лет, а это могло означать лишь одно – плита могла сдвигаться, открывая проход. Однако же в начертанном камне печати я не чувствовал нергосилы, она была абсолютно пуста, неожиданно, не зная даже, что это на меня нашло, не захотелось похулиганить. Я перехватил управление телом злыдня и, развернувшись в ходу задом несколько раз, лягнул каменную плиту пяткой и громко прокричал сакраментальную фразу Извини-пуха: Сова, открывай! Медведь пришел. Естественно, что ничего не произошло, а плита даже не шелохнулась. На душу-то я отвел: А что если так? Лихорук понял мой посыл мгновенно и приложил свою широкую ладонь на прохладный камень запорной плиты, подпитывая печать малой толикой магии. Сложный узор печати ярко вспыхнул буквально на мгновение, и плита дернулась и скрижетнула по камню, сдвигаясь буквально на чуть-чуть. Но в образовавшийся проход уже можно было протиснуться. «Но вот и ладушки!» — довольно произнес я, просовывая большую голову лихоруко в образовавшееся отверстие. «Реопольд, выходи!» Заорала я в темноту, «Выходи, подлый трус!»